Почувствовав мое настроение, девушка произнесла, «Хорошо бы заглянуть в какую-нибудь пещеру». Я кивнул. «Не дурное место для того, о чем я думал». Третья пещера показалась мне наиболее подходящей. У нее был широкий вход, кроме того, она просматривалась в глубину намного дальше остальных. «Давайте начнем отсюда», — предложил я. «Здесь, по крайней мере, светло». Мы вошли в тенистую прохладу и некоторое время продолжали идти по мокрому песку. Затем он сменился шершавым камнем. Потолок то прижимал нас к земле, то взмывал вверх. Повернув налево, мы вышли в другой проход, тоже ведущий на выход, ибо, взглянув назад, я увидел свет. Туда, где мы находились, Еще доносился ритмичный плеск моря. «А эти пещеры могут завести действительно далеко?» «Еще как!» — ответил я. «Они изгибаются, перекрещиваются и петляют. Я бы не рискнул углубляться далеко без карты и света. Насколько мне известно, полных карт до сих пор не существует». Коррелла смотрелась, вглядываясь в черные провалы, примыкающих к нашему туннелей. Как вы думаете, далеко они ведут? Не имею понятия. Они проходят под дворцом? Возможно. Я вспомнил серию боковых туннелей, которые миновал, когда шел по огненному пути. Не исключено, что они соединяются и доходят до огромных пещер под дворцом. Интересно, как там? Под дворцом? Темно и просторно. Я бы хотела это увидеть. Зачем? Огненный путь. Он, наверное, очень красочный. О, да, яркий и извилистый. И жуткий тоже. Как вы можете так говорить? Вы же его прошли. Пройти путь и любить его две разные вещи. Я просто подумала, что если... Вам было дано его пройти, значит, между вами существует некая близость. Вы должны ощущать глубокое родство. Я рассмеялся. Эхо разнесло мой смех по всему подземелью. Да, когда я шел, я убеждал себя, что мне дано его пройти. Но до того, как я в него забрался, я этого не знал, и мне было просто страшно. «Никогда он мне не нравился. Странно». «Да нет, не странно. Это как море или ночное небо. Мощное, красивое, огромное».